Когда вернулись в подвал, Колдун уже окончательно акклимался и глотал микстуры собственного приготовления. Судя по бледному виду, получать тяжёлым ботинком по загривку было для него внове. Предупредить не могли, сморщившись, заворчал на Григория Колдун. Намикнули бы хоть. Сергей Михайлович, я сам в шоке, сделал честный глаза Канапатый. Я и предположить ничего подобного не мог.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 Интенсивность магических полей явно завышена, к тому же они искусственно выровнены. Источник этой аномалии мне обнаружить не удалось, и можно лишь предположить, что это каким-то образом связано с сгоревшим алтарем. Да я на взводе был, вот и поджёг там всё, стала оправдоваться напалу. Ничего страшного, что сделано, то сделано. Колдун о чём-то задумался и со вздохом поднялся с лежанки. Я, пожалуй, там всё же поработаю. Лёд, твоё первое дежурство. Через 2 часа разбудишь Хана. Оч счливил меня Григорий. Потом очередь близнецов Мельникова и моя. Так точно. Я подхватил свою сумку и отошёл к выходу из подвала. Думаю, лучше всего будет разместиться здесь. Надо только ещё факелы в коридоре запалить, а у нас в подвале набары вот затушить. И меня вообще никто не разглядит. Все начали укладываться спать.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 Лучше бы отдыхал, пока возможность есть. Зевнув, я чуть не вывернул себе челюсть и снова уселся, прислонившись спиной к стене. Может, грешные часы неправильно идут, но не должно время так медленно ползти. Да уж, время никому ничего не должно. Хочет ползёт, хочет скачет. И, как правило, его желания прямо противоположны нашим. Вообще время злопамятный гад.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 Куя, как дождавшийся окончания дежурства, я растолкал Хана, вручил ему часы и, расстелив выточенные из сумки одеяло, завалился спать. Отбой. Глава 8. Просыпайся, лежебока, завтрак проспишь. Куя, как разлепив глаза, я мрачно посмотрел на улыбающуюся Веру. Ничего весёлого не вижу и не хочется усился на лежанке. Нигде завтрак. Увиденное, все мирно спят, она Палм ещё только разводит костёр, меня совсем не порадовало. За компанию что ли разбудили? Сейчас будет. Тогда и разбудите, завалился я обратно. Набиженная девушка отошла к очагу и загремела котелком. Я ж тебе говорил, он не оценит. Вполне резонно заметил Напалм и, как всегда, не удержался от комментария. Не мешайся мне спать, мне так хочется быть одиноким. А чего тут сынить? Что тебе поспать не дали? Спасибо большое. Я перевернулся на другой бок, но сон уже ушёл. Ну вот, и что делать? Ворочаться с боку на бок глупо. Пойти к костру? Получается, что это я выделывался, а не спать хотел. Полюнув на всё, я достал из сумки записи кондуктора и начал их бегло просматривать. Первые 3 листа ничего полезного не дали.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 Если границы между областями приграничья не разрывы пространства, то я ничего уже в этой жизни не понимаю. А со вторым выходили сплошные непонятки. Ничего, на месте разберёмся. Рота подъём заколотил железной ложкой по котелку на полу. Я убрал записи в карман и подошёл к очагу. Обиженная Вера меня проигнорировала, и лапшу быстрого приготовления пришлось накладывать самому. Широко зевавший дядя Женя достал из своих запасов два пакета сухого завтрака и занялся его распределением. Лежибоко рыжий кот отлежал себе живот, кушать хочется, да лень ворочаться. Подмигнул мне весело, хрустя шариками сухого завтрака на пальм. Вот и ждёт рыжий кот, может, миска подползёт. Не в лучшие времена рыжим не был. Я запил чаем завтрак. Когда выходим? Да прямо сейчас, думаю. А времени сколько? Седьмой час. Вера достала зеркальце и начала изучать в нём свою причёску. Вид у тебя, поправил я ей выбившуюся прядь. Я упала с инавала, тормозила головой. Напалм вновь проявил недюжинные познания в устном народном творчестве. Что-то тебя с утра на лирику потянуло. Я перелил остатки воды из пластиковой полтарашки во флагу. Выспался, что ли? Ага. А я нет. Всю дорогу чушь какая-то снилась. Ты ещё ничего. А вон, на колдуна полюбуйся. А с ним что? Да уж. Крепко товарищ Занович сдал. Глаза красные, будто ни на минуту их не сомкнул. Лицо осунувшее и серое, вид какой-то нездоровый. Ничего спрашивается с Бергманом расплевался. Сидел бы сейчас в тёплой лаборатории, опыты на крысах ставил. Видно же, что не практик.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 Чем-то задаченный Григорий пропустил восторженную речь колдуна мимо ушей. "Лёд первый, второй, проверьте на улице обстановку, выходим через 10 минут". "Но это новое слово в работе с энергиями", по инерции продолжил колдун, не понимая, что его уже никто не слушает. "Разработать механизм". Я взял винтовку и, кивнув парням, вышел в коридор. Болезняцы потупали следом. Поднявшись по лестнице, осторожно выглянул из подъезда на улицу.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 пасмурную и прохладную погоду. Возможны осадки и ветер порывами от не очень до очень много метров в секунду. Вон в верхушке деревьев как качает. А если отвлечься от погодных условий, то ничего интересного на улице не наблюдается. Это замечательно, но всё равно расслабляться нельзя. Пусть Ялтинны уверен, что никто из людоедов не ушёл, это совсем не факт. Прищурившись, я прошёлся колдовским взглядом по ближайшим постройкам. Уловил только помехи от сигнальной сети Ялтина. По теории погрешность в пределах допустимого. На практике это сводит на нет все ухищрения по маскировке охранных заклинаний и остаточный фон непонятной волшеббы в подвале. Больше ничего кожи с не чувствую. Что ж, в Багдаде действительно всё спокойно. Я расслабился и вышел на крыльцо.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 Автоматные пули насквозь прошивали ходячий труп, но тот уверенно пёр вперёд. Вторым ударом сабли я рассчитывал перерубить запястья удерживавшие меня руки, но лезвие соскользнуло по кости. Вылиши из-под крыльца мертвяк попытался ванзить мне в голень гнилые зубы, и я наотмах рубанул его по голове, срезав гниющий скальп. Следующая попытка оказалась более удачной. Клинок перебил запястье, и мертвяк свалился на землю.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 И отстал от основной группы напал он пошёл рядом с нами. Лучше бы не видел. Теперь кусога в горло не полезет. Не ерунда, пройдёт, успокоил его я. К обеду как раз и пройдёт. Думаешь? Уверен. Я вновь повернулся к Грише. Скажешь наконец, куда идём? Куда идём мы с пяттчком? Большой, большой секрет, подмигнул мне Напал. И не расскажем никому. О нет, и нет, и нет. Звягенко. Заброшенная деревня километров 20 к востоку отсюда. Хмуроглянув на веселящегося пероманта, просветил меня Григорий. Там же вроде сплошные топи. Топи немного дальше начинаются. Странно, никогда не слышал. И идти-то хоть знаешь куда? Карта есть, не заблудимся, без особой уверенности в голосе буркнул канапат и на ходу развернул эту самую карту. Лёд, смотри, по объездной дороге идём вот досюда.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 Хорошо хоть местность пока удачная. Вокруг одни поля, скорее даже не поля, а пустыри. Среди уже порядком вымохавшей травы чернели высохшие ветки бурьяна. Пусть не особо зрелищно, зато не подберётся никто. А вообще, у меня ицы красоты природы уже впечён, как сидят. Всё. Похоже, до съезда на грунтовку мы почти дошли. Впереди на фоне затянутого облаками неба чётко выделялся крестообразный силуэт столба.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 Пошли, так пошли. Поставив сумку на дорогу, я поплёлся за ним. Люди у костра на нас никак не прореагировали. Зато с вышки сразу же начал спускаться кряжестый мужчина лет 40 в обшитой посеребрёнными пластинками кожаной куртке. За спиной у него болтался длинный посох одной из первых моделей свинцовых хоз. Вещь хоть и не особо скорострельная, зато крайне дальнобойная.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 Мне ещё и на гвозди заклёты не поскупились. Спокойно всё, мужик кивнул, только мельком взглянув на удостоверение. Куда больше его интересовали мы сами. Как гнездо венавьев на прошлой неделе вывели, так и спокойно всё стало. Правда, вон в том лесочке стая вьюжников поселилась, но до нас не долетают. Сегодня пасмурно, так что смотрите. Это кто оглянулся на костёр Григорий? Травники.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 А что? Ну запросто. Делтожитийская. Мы по дороге до поворота на Песчаная дойдём, зашуршал карта Григорий. Блин, ну какой патрульный на людях картой пользоваться станет? Минус тебе, Гриша. Однозначный минус. Мы же из себя всё-таки крутые, с завязанными глазами при границе с запада на восток и с севера на юг проходим. Это уже местных пораспроси и в среди своих. Ну да идёте. Поворот аккурат перед столбом. Вёрст через 8 будет. Мужик на карту даже не посмотрел. Там на развилке вправо берите. Спасибо, что-то отметив карандашом на карте, поблагодарил Каренастова Григорий и, видимо, вспомню про организованную Октябрьского облаву спросил. Волки не шалят у вас? Бог миловал.